Глава 61. Вместе, и это навсегда: Гордей: Я был убежден, что родится дочка, сам не знаю почему, но ждал именно ее. Так думал, когда разговаривал с малышом и прижимался к Каринкиному аккуратному круглому животику. И вот когда она родилась, когда увидел, и мне дали ее ненадолго поддержать такую крошечную малышку, я стоял и не мог поверить, что, наконец, что вот она реальность. Самое сложное и волнительное позади. Бельчонок справилась на отлично. И теперь у нас с ней есть общая на двоих малышка, за которой мы сможем ухаживать и которая навечно станет крепким, связующим звеном между нами. Я... До встречи с Ариной не задумывался никогда, в принципе, над темой отцовства, тем более в таком молодом возрасте. Даже когда узнал, что у брата родился сын, внутри ничего не ёкнуло. Но здесь решение было осознанным. И вот теперь я, любуюсь, просто не могу оторвать глаз и уже представляю, как мы с нашей малышкой вернёмся домой. И у нас начнётся... Возможно, не самый спокойный период. Но я пиздец, как хочу испытать этот опыт. Потому что это ведь круто. Настолько круто. «Ты молодец, Арин! Ты справилась! Моя бельчонок!» Шепчу своей уставшей, но довольной девочке на ушко. Она улыбается в ответ. Потому что тоже довольна. Аж светится вся. «Да и как иначе?» Конечно, столько часов мучений, за которые моя смелая скромница держалась и не срывалась, выкладывалась по максимуму, хотя я ей много раз говорил, чтобы не сдерживалась, если надо кричала и вообще тяжеловато было. Так хотелось чем-то ей помочь, но она попросила просто не паниковать. «Это естественный процесс, Гордей. Я справлюсь, правда?» «Ты же рядом?» «Да, само собой». И вот теперь я любуюсь тем, как бельчонок лежит, откинувшись на подушках и пытается покормить маленькую принцессу. И у нее даже что-то получается. Глазки малышки закрыты, но она уже вовсю открывает ротик, словно ищет, а еще с самых первых секунд появления на свет показала, Какой звонкой и требовательной она может быть? «Девять с половиной баллов по какой-то там шкале. И как меня уверил врач, это считай, что высший балл. Крепенькая, здоровенькая. Роды прошли замечательно», — говорит врач с улыбкой на губах. «Благодаря вам в том числе. Не часто у нас папы так поддерживают. Все больше отсиживаются в сторонке». На самых финальных схватках мне казалось, что и я бы не отказался присесть куда-нибудь. Но когда Аринка стискивала мою руку своими пальчиками, и я видел, что это помогает ей и поддерживает, знал, что ни за что не применял бы вот эти моменты на спокойное ожидание без неё. А тот незабываемый опыт, когда мы с ней одновременно и вместе услышали первый детский крик — Меня как будто обухом по голове. Я чуть не задохнулся от восторга и облегчения. Такого острова не до конца еще осознавал, насколько скручивалось его последние несколько часов. И вдруг закончилось. Бельчонок полностью расслаблено, и нам с ней передают это крошечное чудо, с которым путешествовали и разговаривали, и слушали музыку все девять месяцев не переставая. Только теперь это чудо ощутимое, материальное, которое можно потрогать и рассмотреть. «Это кайфарин, говорю я, и Бельчонок широко улыбается. «Ты как? Хочешь спать? Есть, пить? Не стесняйся, озвучивай. Все сразу будет исполнено». М -м «Есть не хочу. Спать пока тоже». «Ты устала?» «Немного» но я слишком взбудоражена, чтобы заснуть прямо сейчас. Врач предупредила, что в первые пару дней живот может подтягивать. «Наверное, это все с завтрашнего дня. Пока что я чувствую лишь небывалое облегчение. Знаешь, словно на крыльях летаю. Все самое страшное позади. И мне так легко и хорошо, и ты рядом. И останусь здесь, с тобой». Присаживаюсь на кровать, наклоняюсь и целую бельчонка в лоб. Хочу отстраниться, но слишком поздно, потому что и в щечке, в скулы, и в подбородок. «Пахнешь чуть по-другому», — шепчу ей на ушко. И, наконец, взяв себя в руки, отстраняюсь. «Да уж», — смеется Аринка, — «я скоро вся пропахну молоком». «Так и должно быть», — Отвечаю с улыбкой и пожимаю плечами. «Ты же теперь молодая мамочка, привыкай. Молоко, пеленки, памперсы. Надо сестре сообщить, что ли? Не заходит, видимо, потому что решила, нам необходимо побыть наедине. Правильно решила. Она у нас умная. К тому же врачи, я уверен, ей все уже передали». Малышка засыпает. Я забираю ее у Арины и кладу в специальную пластиковую люльку. Укладываю с краешка кровати рядом со своим бельчонком, а люльку подвигаю близко к себе, чтобы доступ был в любой момент. Арина устраивает голову на моем плече. «Кайф!» – бормочет она, слегка зевая. И в этот момент дверь открывается и в палату заглядывает Ви. «Так, я не поняла!» «А меня уведомить не собирались?» Арина чуть поднимает голову. Я же продолжаю лежать и обнимать. «Хорошо, устроились! Нечего сказать!» Ворчливо произносит Ви, а Арина приглашает ее зайти и полюбоваться на малышку. «Да ладно уж! Лежите! Кайфуйте дальше!» «Виол! Правда! Кайф!» Смеется Арина и снова зевает, прикрывая рот ладошкой. «Да уж, ясное дело», — хмыкает она. Но достаточно только глянуть на ваши лица, и все сразу становится понятно». Я усмехаюсь, когда Ви показывает мне поднятый вверх палец, а потом мы вместе переводим взгляд на крепко заснувшего на моем плече бельчонка. «Арина. Мне так хорошо, так нереально, просто очень хорошо, расслабленно, кайфово и уютно. Наша дочурка сладко спит, мне удалось немного ее покормить. И гордей, рядом! как только он прилёг со мной, я полностью и окончательно успокоилась, А еще визаглянула к нам, и где-то там ждут поздравления от зимьяна. Перед глазами все плывет, я чувствую, что проваливаюсь в сон, в счастливый, так необходимы моему на славу постаравшемуся и крайне измотанному за последние часы организму. Не знаю, сколько удается в общей сложности поспать, только просыпаюсь я от чего-то необычного, такого звонкого и нежного одновременно, и сразу чувствую, как становится прохладнее с одного края, потому что Гордей поднимается с кровати. Вокруг темно, наверное, наступил вечер а звук, разбудивший меня, — это плач нашей крошечной малышки. Гордей берет дочку на руки и вместе с ней снова садится на кровать. «Ну, Бельчонок, что там мы с тобой изучали? Давай, руководи. Надо перепеленать и все такое. Где-то здесь должна быть медсестра, и... Я сейчас стану. Не уверен, что тебе можно». Ну, по крайней мере, в туалет я точно должна сходить. И в душ. Ладно, давай так. Сейчас я найду медсестру и пусть покажет, а дальше уже сами. Хорошо. Из-за того, что мне наложили пару швов, передвигаться мне немного тяжело. Пощипывает, тянет и болит. Кажется, что даже чуть повышается температура но девочки из соседних палат говорят, что так и должно. «Вот после вторых родов, вот увидишь, уже через час вскочишь и побежишь», уверяют меня сначала одна, а потом и вторая мамочка, с которыми мы пересекаемся на осмотрах. «А в первые? Первые они всегда такие». Вид также предупреждает, чтобы не паниковала. «Арин, сейчас молоко пойдет, следи за этим и сцеживайся, если малышка не выпьет полностью. И вначале чуть-чуть, перед кормлением, обязательно сыдись, советует сестра. «Проще будет и удобнее. А то, знаешь, я когда родила, даже не задумалась, а потом, как грудь каменная стала, так болеть начала. А я, как дура, сижу и даже не знаю, что мне делать». Меня вначале слегка коробят такие откровенные разговоры, а также то, что Гордей видит весь процесс кормления, но я быстро привыкаю. Уж не так стесняюсь и даже совершенно не краснею. Сейчас для нас главное наладить это самое кормление, а в идеале приспособиться как-то к режиму двух трехчасового сна. Я несколько раз уже отправляла Гордея домой, но он уезжает, только на несколько часов, чтобы принять душ и переодеться, а потом он снова у нас. Демьян присылает мне кучу смайлов в ответ на наши с Гордеем фотки, а потом спрашивает, можно ли ему зайти, чтобы поздравить лично. Я слышала, в бесплатных больницах это категорически запрещено, но здесь кто платит, тот и заказывает музыку. «Меня умиляет такая несвойственная тебе галантность?» С улыбкой на губах печатаю ему ответ. «Я просто не хочу застать тебя врасплох, бельчонок, хотя и не против». «Нет, без намеков он не удерживается даже здесь». «Приходи», – пишу ему в ответ, – «в любое время, но только вместе с Ви». «Ви занята. Приду, когда твой муж отлечется и уйдет пить кофе» и сразу за этим несколько подмигивающих смайлов. Вот же! А Гордей как раз сейчас ненадолго отошел. Я отбрасываю телефон и кашусь на дверь, прикидывая, не закрыться ли мне в палате изнутри. На всякий случай. Но не успеваю всерьёз раскрутить эту мысль, как дверь распахивается, и на пороге появляется Демьян, собственной персоной. Я напрягаюсь слегка, но из-за его широкой спины уже появляются смеющиеся Ви и Гордей. Демьян улавливает мое секундное замешательство и кажется крайне доволен произведённым эффектом. Мне хочется размахнуться и запустить в его довольную физиономию подушкой. «Ну, где моя племяшка?» – восклицает он между тем. «Руки я помыл, дезинфекцию прошёл». «Так что могу зайти, святая святых». «Вот она», — говорю я. «И прекращай поясничать. Последнее шеплю уже чуть тише. Он замирает столбом и несколько секунд просто смотрит на нашу с Гордеем дочку. «Она маленькая», — выдает он наконец. «Три пятьсот», — говорит Гордей. «Довольно большая». «Пиздец, какая маленькая». То есть, сори, постараюсь без выражений, но Ви встает рядом, и ее рука как бы сама с собой скользит демьяну Наталью. Но крутая! Носик выправится, говорю я, это только на первое время. Она и так уже крутая, но необычная. Малыши в первые дни все такие демьян, говорит Ви, и горек был таким же. На этих словах в глазах Демьяна проскальзывает боль. Настолько быстро и неуловимо, но я успеваю ее перехватить. И он это видит. «Если решитесь когда-нибудь на сестренку для Игорька, вы тоже сможете вместе рожать», — говорю я. А вообще она пока ничего не понимает, только ест и спит. Стараюсь специально для Демьяна, чтобы он немного успокоился переглядываемся с Гордеем. Мы-то знаем, что не просто ест и спит. У него с дочуркой связь с первого же дня. Просто сразу вошли в коннект. У него на руках она быстрее успокаивается. От звуков его голоса и даже от простого его присутствия она ведет себя лучше и подольше спит. Точно, как и я. Когда Гордей рядом, мне просто очень хорошо». Швы снимают, и я снова чувствую себя полноценным человеком. Могу нормально ходить и сидеть. И, наконец, мы едем к нам домой. В том же составе, что несколько дней назад мы добирались до клиники. Только градус веселья в машине теперь намного выше. Исчезло напряжение и волнение. Даже не верится, что все уже позади. И так хорошо, что не передать. Демьян за рулем, и он даже включает негромкую и спокойную музыку. Вил устроилась впереди рядом с ним, а сзади я с малышкой на руках, Гордей и Игорек. Мы думали познакомить ребят попозже, сразу у нас дома, но паренек, сам еще по сути малыш, нет и полутора, захотел срочно увидеть Лялю и никак не желал успокаиваться, поэтому он тоже нас встречал. И даже угомонился на какие-то моменты, пока внимательно, по-взрослому рассматривал. Довольно долго. На это время мы все тоже замерли, не торопили. А потом Игорек кивнул и простодушно протянул дочке машинку, которую до этого крепко зажимал в пальчиках. Мы поняли, малышка принята. Сейчас он даже ведет себя тише. Демьян попросил, чтобы не разбудить сестренку, хотя она и так крепко спит. Я покормила недавно, да и вообще. Дочурка казалась беспокойной только по вечерам, а в течение дня это настоящий сонный ангелок. А дома у нас уже приготовлено все, все для нашей дочки, а еще шикарный ужин, заказанный заранее моей любимой Ви. Мы все располагаемся на террасе. И празднуем, по очереди отвлекаясь на малышку. Конечно, я не пью алкоголь, и Гордей лично заваривает для меня чай с молоком. Он и сам не пьет, хотя исправно поднимает бокал. Но только спиртного в нем не уменьшается, да и остальные не сильно налегают. Кажется, что нам просто хорошо и комфортно проводить время вместе. И для этого не обязательно быть на веселе. Где-то спустя час к нам присоединяется Марта Сергеевна, и я очень рада ее видеть. Она привозит целую гору подарков, грозя переплюнуть в этом земья на СВИ. Поздравляет нас, а потом садится за стол праздновать вместе с нами. Где-то еще минут через сорок к дому подъезжает Мерседес представительского класса. Дверь распахивается и из машины выбирается никто иной, как отец Гордея и Демьяна, вместе с охраной. Валерий Львович, облаченный в очень дорогой и отлично сидящий на его потянутой фигуре костюм, царственно прошествует крыльцу, а два охранника идут за ним и тащат какие-то коробки. «Деда, деда!» – кричит Игорек и мигом вылетает из-за стола. Подбегает к мужчине и тот с легкостью подхватывает его на руки. Ви сказала, Валерий Львович был очень удивлен и озадачен неожиданным появлением почти полугодовалого внука, но потом привык. Ругал только что сразу не сказали, но очень быстро смирился и принял малыша. Думаю, что дело по принятию внучки пойдет еще быстрее ведь он видел меня, будучи беременной. Несколько раз мы прилетали и тогда собирались в ресторанах. Вначале праздновали день рождения Демьяна, потом самого Валерия Львовича. «Ну, а деда представите вашей малышки? – спрашивает Валерий Львович, пока его подручные шустро заносят коробки в дом. Он держит довольно высокого и крупного для своего возраста Игорька Настолько запросто, что я невольно думаю, он вполне бы мог при желании завести себе еще детей. Ведь не старый совсем, он все еще привлекательный мужчина. А то, что часто меняет спутниц, может быть просто потому, что после его давнего развода с мамой Гордея и Демьяна не нашлась еще та, которую он просто не сможет отпустить. Отец. Решил скупить весь магазин, смеется Гордей, когда охрана тащит из машины новую порцию подарков. Там и так по мелочи. Отмахивается Валерий Львович, быстро пробежав глазами по присутствующим. Спортивный комплекс на будущее, игрушки, все, что нужно. Или думаешь, я денег пожалею? На образование тоже отложим. «Хотите или нет, а мои внуки будут учиться в самых престижных университетах. Это, знаете ли, дело принципа». «А пока что это так, не стоит разговора». И он неопределенно взмахивает рукой. «Ну, где уже наша девочка?» Вопрошает требовательно и выгибает густую темную бровь. «Уснула ненадолго, но идемте», — говорю я, И приглашаю мужчину пройти в глубь террасы. Подвожу его к установленной в уютном уголке люльке и откидываю москитную сетку. Вот она спит после кормления, но скоро должна проснуться. Реакция Валерия Львовича на младенца очень схожа с реакцией на нее Демьяна. Он просто стоит столбом и внимательно разглядывает малышку и непонятно о чем думает. Что за мысли? «Какая маленькая!» Бормочет мужчина через какое-то время, наконец отмерев. «Что ж, я рад. А имя уже придумали?» «Пока еще нет», говорит Гордей. «Как-то не успели». «И правда, если учесть, что только недавно мы узнали о том, что это будет девочка. Только сейчас начали прикидывать, перебирать. Ну, «Как придумаете, скажете. А вообще молодцы. Демьян ведь у нас родился, когда мне едва исполнилось восемнадцать. Я вообще ничего понять не мог. И с деньгами в тот момент было довольно туго. А потом сразу ты. Уже до кучи. Хотя не жалею ни секунды». И отец хлопает гордея по плечу. «Я тогда ни черта в детях не смыслил. Это вышло необдуманно». Но ты не такой сын, в этом ты на меня не похож. Расхотели, планировали. Что ж теперь? Поздравляю. Если красотой пойдет свою маму или в ее тетю, берегись от женихов, замучишься отбивать. Говоря это, Валерий Львович подмигивает мне, а потом находит глазами Иви. У меня создается впечатление. Что будь он помоложе, хотя это спорный момент, ведь его спутница обычно не намного старше Ви, и не стой на его пути мощной, я бы сказала, непробиваемой преграды в лице Демьяна, он бы за сестрой точно приударил. И однако взгляд его вдруг соскальзывает на сидящую рядом с Ви Марту Сергеевну, одетую, как обычно, в строгий и стильный деловой костюм и насмешливо смотрящую на мир из-под очков. И взглядами к сестре он больше не возвращается. Когда он только подъехал, Марта Сергеевна как раз отходила из-за стола, а вернулась уже в тот момент, когда все его внимание было приковано к малышке. И вот теперь... «Хм, у нас тут еще гости?» бормочет Валерий Львович. Ави предлагает ему присоединиться за столом. Спасибо. Добрый вечер. Второй он посылает исключительно Марте Сергеевне. Добрый. Кивает Марта Сергеевна и холодно, слегка насмешливо ему улыбается. Улыбкой, способной заморозить по меньшей мере море, но не растопить и маленькой снежинки. Я не понимаю, почему у нее такая странная реакция на отца Гордея и Демьяна. Но знаю точно, это неспроста. Марта Сергеевна не из тех, кто будет плохо думать о человеке без всякой на то причины. Но решаю, что взрослые разберутся как-нибудь. Праздновать нам это точно совсем не помешает. «Ты отлично выглядишь, бельчонок!» Отвешивает комплимент Демьян и шуточно кружит меня вокруг своей оси можно сказать, лучше, чем дородов. «Да уж прям. Не думай, что теперь я подамся на твои уговоры. Между мной и Гордеем ничего не изменилось. Можешь не стараться». Демьян смеется, а потом возвращает меня к Гордею и приглашает на танец свою жену. Искрами, что пролетает между ними во время их танца, можно было бы спалить небольшой стадион но Вик говорит, между мной и Гордеем коротит не меньше. И «Если вы с ним не замечаете, то мы все очень даже», говорит она с усмешкой. «Так что готовься, Арин. Пара месяцев, и он тебя просто не выпустит из спальни». «Я надеюсь на это». Смеюсь я, а потом Гордей подходит и привычно обнимает меня со спины. «На что надеешься, Бельчонок?» Спрашивает он легонько до мурашек, прикусывая мочку моего уха. Вик говорит, что через пару месяцев, ну, когда мне будет можно, ты не выпустишь меня из постели. Так и есть, Арин. Она права. Он привычно кладет мне руки на живот, все еще немного выступающий, но, конечно, уже не столь огромный, после чего замирает. Животика уже нет даже не верится, и он подталкивает меня к люльке. Теперь дочка с нами просто пиздец, как кроет от осознания. Да, сама не до конца верю. Памперсы, пеленки, кормление и бессонные ночи. Это все теперь про нас с тобой. Еще и имя дочки надо придумать, красивое и нежное, но в то же время звучное. Я рад, что смог отследить весь процесс. Не только отследить, но запечатлеть на камере. Он очень много фотографировал меня, нас, а теперь и нашу малышку. «Боюсь, Гордей!» — тихонько жалуюсь я. «Чего? А вдруг? Вдруг мы не справимся?» Я говорил тебе перед родами и повторю сейчас. «Мы справимся!» Совсем, что ты перечислила, и даже больше. Потому что я люблю тебя, Арин. Мой нежный и самый лучший на свете бельчонок. Моя любимая смелая девочка. А теперь вас, моих самых любимых, стало на одну больше. Я тоже люблю тебя, Гордей. Говорю я и от переполняющих меня эмоций на секунду зажмуриваюсь. Так сильно, что иногда бывает страшно. И да, ты прав. Мы справимся и будем вместе, что бы ни случилось. Конечно, вместе, Бельчонок, что бы ни случилось, Арин. Я, ты и наша маленькая принцесса-дочка.